и равнодушно ей внимал я так вот кого любил я пламенной душой с таким тяжёлым напряжением с такой нежной томительной тоской с таким безумством и мучением где муки где любовь увы в душе моей для бедной легковерной тени для сладкой памяти невозвратимых дней не нахожу ни слёз ни пени